Глава 46 Сергей. «Я не могу остаться», — испуганно пищит зайка. «Наоборот, ты не можешь уехать. Ты теперь моя невеста, и мы будем жить вместе». «Невеста?» «Да». «Но не жена же?» «Вижу, она ищет аргументы и хватает за первый попавшийся. Это типа шутка. Но я ни капли не шучу. Но ты прям бежишь впереди паровоза». — качаю головой я. — Да я не бегу, — растерянно лепечет зайка. — В принципе, если очень надо, можем пожениться прямо сегодня. — Что? — Если ты прям сильно хочешь, я найду, кого подтянуть, поставить на уши, заставить нас расписать. — Прямо сейчас? — Прямо сегодня ночью. В крайнем случае завтра утром. — Но ты, Серёжа... — Романтик? — Ага. Псих. И я знаю целую толпу таких же неадекватных людей. Я была уверена, что никогда такой не стану. Ариш, мы с тобой адекватные. Мы пойдём подавать заявление завтра утром и распишемся через месяц как нормальные люди. Вот только у нас не совсем нормальная ситуация. За всеми приятными новостями и об этом совсем забыл. А у Ариши вообще мозги набекрень. Ей можно. Ей всё простительно. Мама с ума сойдёт. — произносит моя невеста. — От радости? — Потом от радости. Но сначала надо валерьянке купить, что ли, ведро. Потому что папа... Я даже представить не могу, что он сделает. — Он уже сделал. — Срывается с моего языка. Но я ему это прощу. Как будущему деду моего сына. — Что простишь? — Ариша непонимающе смотрит на меня. — Оранжерею, — говорю я. «Ничего. Мы его перевоспитаем». «Кого?» «Этого отбитого на всю башку волчару, твоего отца, моего будущего тестя». «Перевоспитаем? Серёж, ты о чём? Я не понимаю». «Не понимает. И тут до меня доходит. Она же не знает про оранжерею. Волчара позорный. Мой будущий любимый тесть». Конечно, он не сообщил семье, что собирается разгромить оранжерею и потоптать ни в чём не повинные цветочки. Ариша не знает, и ей сейчас не надо волноваться, наверное. Я не знаю. У меня ещё нет инструкции к беременным. Так что она права. Может, ты и права. Начинаю я. В чём? Может, тебе лучше сегодня поехать домой? Я хочу остаться. Внезапно выпаливает зайка. Что? Она смотрит на мою кровать. Сладко потягивается, выгибая спинку и заставляя выгнуться некоторые части моего тела. Моя сладкая девочка. Не хочу отпускать. Ладно, решаюсь я. Я поговорю с твоим отцом. Это будет непросто. Но рано или поздно это сделать придётся. Почему бы не сейчас? Я готов. В смысле ты поговоришь? Раздаётся возмущённо-удивлённый голос Ариши. «Ты у меня остаёшься, я ему всё объясню». «Не надо пока ничего объяснять. Я просто остаюсь у своего парня». «Ты так раньше делала?» «Никогда». «Он будет в ахуе». «Рано или поздно это должно было случиться». «Прямо моими мыслями говорит». «Я с ним пообщаюсь», — настаиваю я, «как мужик с мужиком». «Хочу всё делать с открытым забралом, а то потом предъявит что я его дочку украл». Но зайки моя идея активно не нравится. «Мужик с мужиком? А женщина должна молчать и подчиняться? У меня что, уже права голоса нет?» «Ах, вот как она на это смотрит». Зайка волчаровна показывает клыки. «Я хочу остаться у тебя. И останусь. И с папой поговорю сама». Сразу после этих слов она хватает телефон и, ни секунды не сомневаясь, набирают злого и ужасного волчару. «Капец!» «Пап, привет! Я сегодня не приеду домой. Останусь у парня». После этого она убирает трубку подальше от уха. По вполне понятной причине. Из неё доносятся череда не очень членораздельных, но крайне возмущённых воплей. Зайка возвращает трубку на место и произносит. «Не вижу в этом ничего криминального. Я уже взрослая, пап». Судя по сердетым воплям, папа с ней не согласен. «Да, это тот самый распрекрасный Серёжа, которого ты никогда не видел», — продолжает Зайка. В ответ злобное рычание. Слов я разобрать не могу. «Познакомишься». «А, понятно. Познакомиться хочет». «Пап, у тебя нет рычагов давления на меня. Я могу делать то, что считаю нужным». «Вот это заявление». «Я самостоятельная взрослая женщина». Слышу раскатистый хохот в трубке. Сам прячу улыбку. Самостоятельная женщина, блин. Но хохот обрывается. Волчара выдает какие-то аргументы. «Да, я сейчас от тебя материально завишу и живу в твоём доме. Но это очень легко изменить. Ты сам не пустил меня работать вместо стажировки. А вообще я в состоянии найти работу и обеспечить себя». Тишина. Волчара притих. Зайка положила его на обе лопатки и ещё песочком присыпала. «Капец. Я сейчас даже сочувствую ему. Возможно, когда-нибудь и мне такое скажут. Наша с Зайкой и дочь». Дальше диалог идёт уже в конструктивном ключе. Осознавший и оценивший ситуацию волчара что-то говорит. Зайка спокойно отвечает, мол, всё хорошо, вернусь завтра. «Люблю тебя, пап. Маме привет». Она кладёт трубку. «Капец. Это моя будущая жена. А я, позвольте представиться, будущий Зайкин. Подкаблучник».